Глава 25 Сожитель Юхненко Сергей уже второй день прятался на даче, принадлежавшей мужу его сестры. Встретившись с сестрой в укромном месте, он ей все рассказал и попросил разрешения пожить здесь некоторое время, зная, сама Валентина на дачу не ездит из-за маленького ребенка, а муж Виктор, получивший эту фазенду в наследство, вообще терпеть ее не мог. Рассказывая сестре о последних событиях, Сергей видел испуг в ее глазах и был благодарен за понимание. Ни одного упрека в его адрес, только планы, как спасти ему жизнь. Валюшка, как и он, понимала, дача – временное укрытие. Кунцевич и компания рано или поздно узнают об этом домике. Однако на первое время годилось и это место. Приехал Сергей туда ночью, и осторожно забрался в дом. Потом мужчина расставил, начиная с калитки, примитивные ловушки, сообщавшие о приближении любого человека. Из погреба он проделал лаз в сарай, позволяющий быстро переместиться в сад и скрыться в зарослях малины, маскировавших дырку в заборе. Любовник Юхненко всей душой надеялся, что его нехитрые приспособления – дадут фору хотя бы в несколько минут. Сергей Полоцкий перехватил Валерия Семеновича у ресторана, куда тот, измученный разговором с Кравченко и обыском в квартире, направлялся, чтобы улучшить настроение вкусной едой и выпивкой. Парень был в отчаянии. Подельники требовали деньги с все возрастающими угрозами, И только обещания Сергея занять деньги у папаши сдерживали их. «Валерий Семенович!» – окликнул он бизнесмена, торопливо взбегавшего по ступенькам к двери ресторана. «Подождите, пожалуйста!» Валерий обернулся, и на лице его отразилось недовольство. Опять этот мальчишка. «Валерий Семенович!» – глаза Сергея молили о помощи. Однако эту мольбу никто не хотел видеть. «Помните меня? Я...» «Ах, да!» — кандидат в мэры выдавил улыбку. «Мой сын!» «Вы мне не верите, но это так!» Парень заглядывал ему в глаза. «Моя мать была слишком горда, и ей казалось, навязывать себя от своего ребенка — это унизительно!» «Возможно!» Полоцкий вытер испарину. «Ничего не могу сказать!» Не имею чести знать вашу матушку. Он хотел пройти, но Сергей схватил его за рукав. Прошу вас, подождите. Пусть вы не помните ее. Пусть она стала для вас одной из многих девочек на одну ночь. Но я ваш сын. У меня ваша фамилия, хотя и другое отчество. Мать и сейчас против моего общения с вами. Надо слушаться маму усмехнулся бизнесмен. «Отвалите, молодой человек!» «Еще минутку!» Глаза Сергея покраснели. «Почему вы так легко отказываетесь от меня?» «Насколько я знаю, вы сейчас совсем один. Неужели вас не радует мысль, что у вас есть сын?» «Не радует», быстро ответил Валерий. «Тем более, что я вижу сыночка насквозь. Типичный бездельник, нигде не работающий, не учащийся, которому, естественно, нужен богатый папаша, потому что после какой-то махинации он по уши в дерьме. «Вы же хотите занять у меня деньги?» «Я угадал». Сергей побагровел. «Да, я не получил высшего образования». Волны злости начинали окутывать его. «И все потому, что моя мать слишком честная. Даже если она и нашла бы деньги вы никогда не дала бы взятку. Неужели вы не знаете, как сейчас поступают? Я неплохо учился, но не прошел по конкурсу, в то время как мой одноклассник... Все это, наверное, очень интересно, кивнул бизнесмен. Однако я голоден, хочу есть, это первое. И второе, не пытайтесь меня преследовать. В следующий раз я могу оказаться не таким снисходительным. «Мой вам совет, поищите другого папашу». Он оттолкнул Сергея и вошел в ресторан, где ему навстречу уже спешил сияющий администратор. Полоцкий заказал свои самые любимые блюда. Здесь их всегда отменно готовили. Но сегодня ему кусок не лез в горло. Дело было в отвратительном настроении, не покидавшем его с самого утра. Сегодня он взглянул в глаза Кравченко, пристальнее обычного, и понял. Полковник мечтает уничтожить его и знает о нем все. С убийством Марины получился прокол. Но кто бы мог подумать, что эта девка в последний момент засунет себе в трусы кольцо Дианы. Таких проколов у его команды никогда не было. Что ж, не зря существует пословица «Сколько веревочки не виться!» «Да, сейчас у полковника нет против него ничего, даже если его дотошные криминалисты нароют отпечатки Калимана. Пока Валерий на все может дать исчерпывающее объяснение, даже не привлекая Кунцевича. Зная это, Валерий все равно не чувствовал себя в безопасности. Да, его арестуют» но сделают все, чтобы не допустить к власти. А этого он сейчас боялся больше всего. Полковник все же пошел на обыск его, Валерия, квартиры, невзирая на угрозы Полоцкого. С отцом и тестем просто необходимо посоветоваться. Вдруг подскажут что-то дельное. Полоцкий также наметил на сегодня беседу со Львом Абрамычем, Мамедовым и Шпиленко. С этих он снимет стружку. В идеальных убийствах должна быть продумана каждая мелочь. Не раздевали до этого покойника догола, теперь придется».